День 8 Окружи себя прекрасными людьми, и не только. Когда мне было семь лет, мы отправились в первую большую поездку всей семьёй в родной город моего отца, Неаполь. Большинство наших родственников жили в тех же домах, где вырос мой отец. Это было что-то типа компаунда, построенного под горой, которая возвышалась над Неаполитанским заливом. Перелёт над океаном на двухпологном самолёте — вау! Возможность не ложиться спать, сколько захотим каждую ночь. И снова вау. И мой первый глоток вина, фу, предложенного мне женщиной, моей тётей, которая была как две капли воды, похожа на моего папу. Такой же огромный нос. Всё это было потрясающе. Но мою маленькую башню окончательно снёс бабушкин курятник. Прямо там, на краю общественного огорода Сенсера, стоял маленький курятник с насестами для птицы, Маленьким огороженным двориком и гнездом, где куры откладывали яйца, которые скатывались по рампе в ящик с мягкой обивкой. Я каждый день, не шевелясь, часами просиживала в этой вонючей хижине, дожидаясь, пока горячее синеватое яйцо не появится, словно по волшебству. Тогда я с воплем бежала домой, размахивая им над головой, как живой змеёй. Я не могла поверить, что родители мне не сказали раньше. Обычные люди могут разводить кур настоящих кур, которые откладывают настоящие яйца. Обычные люди вроде меня. После возвращения домой я немедленно нашла у нас во дворе идеальное место для курятника. В тени и спокойствии, далеко от качелей, за окном моей спальни, чтобы можно было наблюдать за ними круглыми сутками. Я говорила только об этом. Рисовала и перерисовывала чертежи постройки. После бесконечных слезливых и настойчивых уговоров, Родители, наконец, отмахнулись от меня со словами, которые я еле смогла принять. «Ну ладно, когда тебе исполнится 14, сможешь завести свой курятник». Они, конечно, рассчитывали, что к тому времени я потеряю интерес, и только фыркнули на мою угрозу подать на них в суд, если они откажутся соблюсти договор, который я составила и заставила их подписать. Что и говорить, родители оказались правы. И к 14 годам меня намного больше интересовали мальчишки, чем куры. Но следующие несколько лет я сходила с ума по всему, что было связано с разведением кур. Составила доклад по природоведению об их бесконечно интересных клоаках. «Одна дырка, а сколько функций!» И соорудила диораму курятника, которая много лет потом висела в нашей игровой комнате над аквариумом. Впечатления из Италии показали мне ту часть меня, о существовании которой я даже не догадывалась. Вот почему теперь я хочу, чтобы ты тоже прочувствовал и занял активную позицию по поводу окружения, в которое ты себя помещаешь, развивая свою новую привычку. На нас невероятно влияют те и то, чем мы себя окружаем. Наше окружение может помочь или помешать нам быстрее всего остального. Если ты, например, хочешь перестать играть в азартные игры и ходишь на собрания анонимных игроков, Ты с большей вероятностью добьёшься успеха, чем если попробуешь бросить играть, но продолжишь общаться с фанатами покера и… или торчать в казино. Не, ну ясно-понятно, но с кем ты общаешься? Если хочешь стать счастливее и оптимистичнее, общайся со счастливыми и оптимистичными людьми. Следи за тем, как они говорят, думают, воспринимают мир и реагируют на то, что бездомная собака, которую они подобрали на обочине шоссе, прогрызла дыру в обивке их автомобильного кресла. Если хочешь завести привычку каждый день как-то помогать планете, поставь урны для переработки рядом с мусоркой в своём доме. Посети лекции об изменении климата. Вызовись волонтёром в местной общественный дендрарий или отправляйся на субботник в парк. Влезай в любое окружение, озабоченное проблемами окружающей среды, где ты не просто сможешь помочь, но и начнёшь общаться с единомышленниками, которые подадут тебе ещё больше идей. Помни, нужно сделать твои полезные привычки простыми, а вредные — максимально усложнить. Разумный выбор окружения — один из самых эффективных способов сделать это. Поскольку нас интересует только твой успех, и мы совсем не хотим тебя мучить, пожалуйста, выбери один аспект своего окружения в каждой из четырех сфер, которые я сейчас перечислю, и постарайся улучшить его. Если у тебя есть время и энтузиазм, чтобы сделать больше, флаг тебе в руки — Но начни с одной перемены в каждой сфере. И, пожалуйста, запиши, какие перемены ты собираешься совершить, включая подробности о том, кто, что, где и когда это будет, а потом воплоти записанное в жизнь. Твое человеческое окружение. Выбери невероятного человека, который уже достиг твоей цели в привычках или ушел еще дальше, и регулярно с ним общайся. Станьте ответственными партнерами или сделай его своим личным тренером, коучем, товарищем по тренировкам, сторожем холодильника, который будет трубить в боевой рог каждый раз, когда ты открываешь дверцу. Или запишись на курс, вступив в группу поддержки, сходи на семинар и заведи там как можно больше связей. Дополнительные очки. Пока улучшаешь свой круг общения, ограничивай взаимодействие с людьми, которые будут сбивать тебя с курса, уговаривать бросить или тушить твой запал. Скажи им, что ты очень занят. Твое физическое окружение. Развесь картинки, которые будут напоминать о теле, которое ты стремишься создать тренировками. О поездке, в которую ты отправишься, когда заработаешь денег. О второй половинке, которую ты к себе притягиваешь. О горе, на которую ты взберешься, когда придешь в форму. О кандидате, которому ты поможешь победить на выборах. Сходи на тест-драйв машины, которую ты купишь. Прогуляйся по части города, в которую переедешь. Посмотри на вывеску, на которой появится твое имя. Примерь ковбойские сапоги своей мечты и покрасуйся перед всеми присутствующими в обувном магазине. расчисть место для тренировок, медитаций, рисования. Твое окружение должно отражать человека, которым ты становишься. Поэтому сделай его как можно более вдохновляющим, приветливым и привлекательным. Твое духовное окружение вступив в группу для медитации, слушай инструкции, читай вдохновляющие книги, занимайся киртаном, йогой или трансцендентальной медитацией. Выдели как минимум пять минут в день, чтобы помолчать и погрузиться в себя. Заставь свой разум замолчать и погрузись в осознание того, что ты — невероятно сильное создание, способное воплотить в жизнь всё, на что настроишься умом. Дыши, держи рот на замке. Представляй, что свет входит в твою голову и исходит из подошв твоих ног. Позволь Вселенной течь через тебя. Убери с дороги сомнения, страхи и негативный внутренний монолог. Отведи пять минут каждый день на то, чтобы соединиться со своей высшей сущностью. Это может всё для тебя изменить. Твоё эмоциональное окружение. Слушай музыку, которая поднимает настроение и приносит счастье. Читай, смотри, участвуй и слушай то, что заставляет тебя смеяться, приносит классные идеи, поднимает самооценку, делает умнее, вдохновляет до одури, наполняет счастьем, заставляет бежать в припрыжку. Окружи себя фотографиями людей, которые тебя любят. Делай то, что приятно твоему телу, хорошо отзывайся о себе и других. Гладь милых животных, гуляй на природе, любуйся небом.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 Произнеси ее прямо перед сном и сразу как проснешься.